Глава 32. Шах и мат. Как только капсула марши закрылась, свет в комнате погас, осталось лишь зеленое освещение, исходящее от капсул. Гаток почувствовал, как внутри капсулы появилось плотное и в то же время мягкое силовое поле, Оно обволакивало все его тело. Разведчик попытался дотронуться до стекла, но сделать это не удалось. Поле нежно, но настойчиво отводило руки в сторону. Парень взглянул на остальных. Судя по всему, его спутники ощущали такое же воздействие. Виола выглядела заинтересованной, на лице Марши отчетливо читался страх — а Борис стоял и истукан истуканом. Внезапно все четыре капсулы воспарили в нескольких сантиметрах над полом, люки под ними раскрылись, и в то же мгновение капсулы синхронно провалились каждая в свою черную дыру. Падение длилось довольно долго, не менее пяти минут, и все это время Гаток испытывал чувство невесомости. Первое время он ничего не видел, но уже через пару минут стенки шахты озарились ярко-алым светом. «Нет, нет, нет!» — закричал парень. «Быть этого не может! Это что, мантия земли?» «Ты чего так разволновался, человек?» — весело отозвался Бор. «Ну да. Мантия, что с того?» «Что с того?» — возмутился Гадок. «Да ты знаешь, какая температура сейчас снаружи этой капсулы!» «Средняя температура мантии Земли около двух тысяч градусов по Цельсию», безэмоционально доложил Бор. «Действительно, всего-то. Ты знаешь, куда нас несет? Туда, где я обрету истинную власть». Внезапно падение прекратилось, капсула начала ощутимо притормаживать, и Гаток вновь ощутил вес собственного тела. Ярко-алое свечение заметно усилилось, сейчас оно больше напоминало солнечный свет. Парню даже пришлось закрыть глаза руками, свет был настолько ярким, что веки со своей функцией уже не справлялись. Но самое удивительное было в том, что внутри капсулы температура не повысилась ни на градус. Пытка светом длилась недолго». Уже через минуту все четыре капсулы замерли в пространстве, а мир вокруг потускнел. Гаток открыл глаза. Ему потребовалось какое-то время, чтобы привыкнуть к казавшемуся тусклым освещению, но, когда зрение вернулось, разведчик обомлел. Он находился в довольно просторном, удивительном овальном помещении. Капсула беззвучно открылась, Парень осторожно ступил на шершавый пол, больше походивший на матовое стекло. Номинальные стены и потолок помещения были выполнены из того же материала и испускали мягкое желтоватое свечение. Открылись и капсулы его спутников. Марша и Виола быстро покинули свои саркофаги и бросились в объятия друг друга. — Как же было страшно, мамочка! — плакала Виола. Кнесенка целовала заплаканное лицо дочери, ощупывая руками ее ноги, руки и спину на предмет ожогов или травм. «Все позади, — родная, — шептала девушка, не сдерживая слез. «Я рядом! Я всегда буду рядом! Мы пришли за тобой!» Гатаку не хотелось прерывать столь трогательную сцену, хотя повод для этого у него имелся. Он подошел к пустой капсуле Бориса. И недоуменно посмотрел внутрь. Передняя стенка капсулы отъехала в сторону, и изнутри высыпался какой-то песок. «Это не песок», — холодно поправил мысль Гатак Бор. «Это пепел». Парень в ужасе сделал шаг назад. «Какая ужасная смерть!» «Ты знал, что с ним будет!» «И ты это знал, человек!» Ты даже предупредил этого упрямца, но он решил взять свою судьбу в свои руки. «Почему ты не сказал мне?» Парню было искренне жаль повстанца. Он всегда ценил в людях преданность и отвагу. А этот мужлан, хоть и не был ему другом, но заслуживал уважения и точно не был врагом. «И уж наверняка преданный телохранитель...» Не заслуживал такой страшной смерти, но Бор просто закрыл для Гатака информацию о том, что может случиться с человеком в этих капсулах. — Не сказал по двум причинам, — ответил Бор. — Во-первых, он здесь не к месту и мог только помешать. А во-вторых, даже если бы ты в красках описал, что его ждет на пути к центру Земли, разве он бы тебе поверил? «Оставил бы маршу с тобой наедине?» В глубине души Гаток понимал, что Бор прав. Борис не был семи пядей во лбу. Его упрямство неизбежно привело бы к плачевному результату. Вместо сетования и наковарства Бора мысли парня занимал теперь другой вопрос. «Ты знал, что Борис сгорит. Откуда тебе было известно, что та же участь не постигнет и всех нас?» — Почему вы не сгорели? — перефразировал вопрос Гатакобор Бор и сам же на него ответил. — Увы, на сто процентов я и в вашем случае уверен не был, особенно в твоем. — Объясни, — потребовал Гатак. — А где дядя Боря? — освободившись из объятий матери, спросила Виола. Марша тоже обернулась и посмотрела на Гатака вопросительно. Она только сейчас поняла, что Бориса в комнате нет. Разведчик закрыл с собой кучу пепла на полу и подошел к Виоле. Присел перед девочкой на колено. Он погладил ее заплаканное лицо и тихо сказал. Капсула Бориса была неисправна. Он остался наверху. Марша тем временем поднялась и подошла к капсуле своего телохранителя. Посмотрела на кучку пепла под ней и медленно осела на пол. Она все поняла. «Но я видела!» Упорствовала Виола. «Он тоже залез в эту штуковину?» «Все так. Но капсула не запустилась». «Он мертв, дочка», — бесцветным голосом сказала Марша, помножив на ноль всю спасительную ложь Гатака. Разведчик с укором посмотрел на Кнесенку, но та пояснила. «Она уже достаточно взрослая, чтобы принимать вещи такими, какие они есть». Борис был солдатом, а солдаты погибают на войне. Он хотел нас защитить и погиб. Я не желаю строить отношения с дочерью на лжи. Слишком уж дорого она обходится в нашем мире. Затем Марша перевела взгляд туда, где, по идее, должна была появиться пятая капсула, и добавила. Борис погиб так же, как и остальные несчастные. Гаток поднялся и посмотрел в сторону, куда был устремлен взгляд Марши. На полу левее капсулы Бориса лежало еще несколько кучек пепла. Странно, что он не разглядел их первым. Получается, Бор уже пытался попасть сюда. «Значит, сюда есть доступ только для избранных?» Подвесил в воздухе вопрос Гаток. «Я не знаю», — сказала Марша, закрыв лицо руками. «Да», — подтвердил Бор в его голове. «Я понял это много лет назад, опытным, так сказать, путем. Никто из тех, кого я сюда отправлял, не выжил». «И много их было, испытателей», — спросил Гаток, мысленно соотнося количество пепла на полу с кучкой, оставшейся от Бориса. «Это не имеет никакого отношения к делу», — спокойно ответил Бор. «Самое главное, что я разгадал загадку противника и все-таки проник сюда». — И ты, человек, мне здорово в этом помог. Двойная система защиты гравитона основана на биологической криптографии. — Ты опять с кем-то говоришь? — спросила Марша. Виола помогла ей встать и прийти в себя. — Ты завис и смотришь в одну точку. Гаток кивнул, понимая, что скрывать факт своего общения с Бором уже не имеет никакого смысла. — Это Бор? — Да. — И... «Он в твоей голове?» «Да». «Ну так беседы с ним вслух. Я не статист и тоже хочу разобраться во всем этом». «Хорошо», — ответил Гаток и вслух задал свой следующий вопрос Бору. «Получается, сюда могут попасть только люди, обладающие определенными генами?» Ответ последовал довольно быстро, но в этот раз не в привычной для Гатака форме. Голос Бора теперь зазвучал по всей комнате. Видимо, он уже успел подключиться к системам этого странного сооружения. «Да!» Марша и Виола вздрогнули от неожиданности. Они знали о религии высших, но сами никогда в Бора не верили. Сейчас же голос, доносившийся отовсюду, был прямым доказательством его существования. «Мы все потомки Мечникова» уточнил Гаток. «Для твоей подружки это не новость», спокойно ответил Бор. «Она знает, чья она внучка, а с тобой, человек, дело обстоит сложнее. И что же насчет меня?» «Ты был моим планом Б. Строго говоря, мне нужна была лишь девочка, но я догадывался, что Герман подстрахуется и усложнит программу идентификации». «Генетическая информация Виолы и Марши является ключом к гравитону. Ты же оказался ключом к саркофагам. Строго говоря, Виола мне и не нужна была. Главной задачей было попасть в это место. Но раз уж они с Маршей тут, то сыграют свою роль». «И для чего нужна была столь хитрая система идентификации?» — не поняла Марша. Бор ответил не сразу, словно задумался. «Был у меня на этом свете только один враг, единственный человек, кому удалось подобраться ко мне ближе всех. Герман Мечников, догадался Гаток, человек, с которым ты прибыл из другого мира, и ему однажды удалось лишить меня земной оболочки. Тогда он выиграл сражение, но не войну, выиграл и расслабился». В своей гордыне Герман и его команда решили, что на планете нет более силы, способной противостоять их технологиям и опыту. Но я воскрес в своей новой ипостаси. Я стал богом, цифровым богом. Мне удалось связаться с единственным выжившим представителем другой древней цивилизации. Того человека звали Оаном. Его предали свои же, оставив погибать на краю света, я же смог понять его. Как оказалось, наши мировоззрения были схожими. Он, как и я, стремился поколебать текущий мировой порядок, за что и пострадал от рук своих соплеменников. Мы оба пострадали за наши убеждения. Герман по неведению освободил этого человека, а Оан, в свою очередь, освободил меня» и стал служить мне. На этой планете он был моим первым учеником и последователем. Благодаря Уану мне удалось взять под контроль все древние сооружения на планете, все колыбели. Бор на секунду запнулся и добавил. Почти все. На памяти Гатака Бор впервые был столь многословным. Складывалось впечатление, что он упивается своим рассказом. Это наблюдение натолкнуло парня на мысль о том, что Бор не так уж совершенен, как себя мнит. Несмотря на все его достижения, на его власть, могущество и раздутое до вселенских масштабов эго, в глазах Гатака он оставался все тем же маленьким человеком, не главного порока всего человечества — гордыни. А Бор тем временем продолжал свое повествование. Став вездесущим и всеведущим, получив в свое распоряжение сотни тысяч высших из колыбелей по всей планете, я принялся перекраивать этот мир по своему усмотрению. Герман и тут попытался встать у меня на пути, но на этот раз преимущество было на моей стороне. Мечников был зашорен» ограничен своим узким исключительно человеческим восприятием мира. Он погряз в своих идеях гуманизма, в своем человеколюбии и в итоге поплатился за это. В нашем новом противостоянии он упустил главное — время. А потому во втором сражении он потерпел сокрушительное поражение». Ему пришлось бежать. Долгие годы он скрывался в пустоши с горсками выживших, среди которых был и его названный сын Игорь, стареющий. И угасающий Герман понимал, что не сможет поднять и возглавить сопротивление. Тогда он решил сделать из своего приемыша мессию того, за кем пойдут люди пустоши. Он трусливо отступил, повесив на Игоря все бремя создания повстанческого движения. Естественно, я искал их обоих, но моя власть тогда еще не была столь безграничной, как теперь. Герман умер от старости. Но перед смертью подобный издыхающий змее попытался все же ужалить меня». Ему удалось настроить против меня своего сына, сделать из него лидера, за которым пошли бы народы-пустоши. Более того, ему удалось отправить к демонам зашифрованное послание, которое к моему величайшему изумлению так и не поддалось расшифровке. Он знал, что рано или поздно я найду гравитон и оставил тут вирус, который и послал вслед моему приветственному сообщению второе сообщение от Германа. Разумеется, в нем он зашифровал свою версию нашего с ним противостояния. И Магеллан до сих пор молчит. Должно быть, они готовятся к войне. И что было дальше? А дальше? случилось то, чего Герману честь не смог. До поры до времени он прятал от меня игоря и его будущую супругу Алексию здесь. Кстати, девушка эта являлась моей внучкой, поскольку была плодом связи моего земного сына Константина и Марии Веровой, дочери капитана Магеллана Владимира Верового. Этот человек есть главный предводитель демонов Под его руководством они планируют вернуться в наш мир, вернуться и насадить свои правила мне и моему народу. Они хотят возродить их гниющую и смердящую цивилизацию, построенную на лжи и лицемерии, цивилизацию гордецов и завистников, упрямцев и колонизаторов, цивилизацию безбожников. Ты. — Что-то заговариваешься, — перебил Бора Гаток. — Что случилось с Игорем и Алексией? — Ты многое перенял от Германа, человек. Не зря я нашел его останки, — задумчиво произнес Бор. — Да, не удивляйся. Я вырастил тебя, используя его ДНК. Ты практически его копия, и без тебя я не проник бы сюда. Ты часть генетического ключа, отпирающего все двери гравитона. Игорь и Алексия, а стало быть, и их дети, вторая часть этого кода. Мне всего-то и нужно было собрать две половинки ключа тут. Вся ваша жизнь строилась мной таким образом, чтобы вы все оказались здесь, в гравитоне. Игорь и Алексия уже... Умерли? Конечно. Люди всегда умирают. Думаю, это ваша единственная цель в жизни, дожить до своей смерти. Но они оставили потомство, тихо сказала Марша. Верно, подтвердил ее словабор. Они оставили после себя дитя, твою мать. А ты, в свою очередь, родила Виолу. «И все вы являетесь прямыми потомками Игоря Мечникова. Плоть от плоти!» Даже в голосе Бора было слышно отвращение. «Как же вы примитивны!» «Ты говорил, что случилось нечто, чего Герман учесть не смог. О чем ты?» — спросил Гаток. «Герман был похож на меня. Он тоже обладал способностью к слиянию с машинами». Не в той мере, конечно. Его способности ограничивались его же принципами. Он не разделял моих идей трансгуманизма и не позволял вживлять себе в мозг мощные имплантанты. Боялся потерять себя. Глупец. Но в конечном итоге он понял, что бороться со мной может лишь равный мне. Слишком поздно понял. К тому моменту он... Оказался один на один с пустошью и был близок к собственной гибели, но ему повезло. За несколько дней до последней битвы у княжити Владимира II он наткнулся на тех, кто предал моего верного Оана. Это были люди, представители предыдущей цивилизации, сгубившей свой мир и трусливо покинувшей его в надежде вернуться через поколения. Их называли Они хотели вновь заселить землю людьми и править ими, вернуть все на круги своя, но этого не желал Оан, за что и поплатился свободой. Эти люди, встретив Германа, прониклись к нему симпатией, да и не мудрено, ведь по сути они все были одинаковыми, низкими и алчными людишками жаждущими возрождения своего былого величия. Жнецы подарили Герману надежду, рассказав об этом месте, месте, построенном задолго до появления их собственной цивилизации. «И кто построил это место? Какой расе подвластны силы, способные сдерживать жар ядра планеты столько лет?» ошарашенно спросила Марша, не веря в то, что услышала от пора. «У меня нет никаких идей, Кнесенко», — спокойно ответил Бор. «Все, что я понял о создателях этого места, так это то, что они превосходили все известные мне цивилизации на несколько порядков. Мощности моего импланта в голове Гатака не хватает на то, чтобы расшифровать все данные». «Получается, ты проиграл?» — неуверенно спросила Марша. Отнюдь, довольно сказал Бор, я получил доступ к системам и могу управлять гравитоном. Этого вполне достаточно. Достаточно? Для чего, не поняла девушка. Забора ответил гаток. Он чувствовал, что в данную минуту Бор тратит все свои силы на то, чтобы разобраться с системами древнего сооружения. Голова буквально разрывалась на части. Вот именно поэтому Бор не хотел тратить свои силы на управление Гатаком там, наверху. «В данный момент, — тихо произнес разведчик, — Бор ставит Магеллану шах и мат».